принёсшую картине не меньшую славу, чем в своё время песенка валергарда принесла звезде пленительного счастья. сценарий нас венчали не в церкви, по воспоминаниям народника Сергея Синегуба, написали александра Свободин и Натан Эйдельман. В картине была масса параллелей с грустной реальностью 80 -х. Если в раннем диссидентском движении усматривались аналогии с декабризмом,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 Любовь и разлука не ходят одна без другой. Это еще нейтральное общее место, ничего страшного. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Как у всех символистов, в Окуджаву важен не смысл, чаще всего простой и ясный, а слова-сигналы, которые создают мерцающее поле ассоциаций. Возникает слово «странницы»